Пора цветов миновала, и по полу разбросали пожелтевшую осеннюю листву, уже гниющую, растоптанную ногами. Возле кровати были разложены подушки, но посетителей не пускали. Главная повитуха, стоя в углу, растирала между пальцев ароматические травы. В очаге на железной треноге кипели какие-то мутные отвары. Комнату освещали лишь отблески пламени, горевшего в очаге, да масляный ночник, висевший над кроватью. Колыбелька стояла в углу, и оттуда не доносилась ни звука. Королева Клеменция без сил лежала на спине, просто не туго обтягивали ее поджатые от боли колени. На скулах горел неестественный румянец, густые пряди золотистых волос рассыпались на подушках. Ничего не видящие глаза блестели лихорадочным огнем. «Пить! Умоляю, пить!» — стонала королева. Повивальная бабка шепнула на ухо мадам Бувиль. Ее целый час знобит. Зубы стучат, а губы совсем лиловые стали, как у покойницы. Мы уж думали, она отходит. Бросились ее оттирать, а теперь она, как вы сами видите, огнем горит. От пота все простыни насквозь промокли. Надо было ей белье сменить, да никто не знает, где ключи от бельевой, кому их Эделина передала. «Сейчас я найду ключи», — сказала мадам Бувиль. Она провела Мари в соседнюю, также жарко натопленную комнату. «Устраивайтесь здесь», — скомандовала она. По ее приказу в комнату внесли королевскую колыбельку. Мария еле разглядела короля среди вороха пеленок. Носик у него был крошечный, веки набрякшие, плотно сомкнутый. Хилый, вялый, болезненный отпрыск королевского дома лежал, не шевелясь. Только низко нагнувшись над колыбелькой, Мария убедилась, что он дышит. Время от времени еле заметная гримаска, какая-то болезненная судорога кривила его личика и тогда оно казалось не таким безжизненным. Глядя на это крошечное, еле подававшее признаки жизни существо, чей отец умер, чья мать, возможно, доживает свои последние часы, Мари де Крессе вдруг почувствовала острую жалость. «Я его спасу». «Выращу его крепким и сильным», — пообещала она себе. И так как в опочивальне не было второй колыбельки, она положила собственное дитя рядом с королем. Глава вторая. «Досвершится «Да воля Божия». Прошли уже целые сутки, а графиня Маго все еще кипела от негодования. Когда Беатриса Дерсон помогала ей одеваться для королевских крестин, Маго дала волю своей ярости и досаде. Но кто бы мог подумать, что такая хилая особа, как Клеменция, доносят младенцу до положенного срока. И покрепче ее скидывают до времени. А ведь вот продержалась все девять месяцев, и неужели она не могла разрешиться от бремени мертворожденным, Как бы не так, щенок жив и здоров. Могла бы родиться девочка, так наш тебе родился мальчик. Посуди сама, Беатриса, ну стоит ли так хлопотать, подвергать себя такой опасности, которая еще и сейчас не миновала, чтобы судьба сыграла с нами подобную шутку? Ибо Мого сумела себя убедить, что отравила Людовика Сварливого лишь за тем, чтобы освободить престол Франции для своего зятя и своей дочки. Она даже начинала сожалеть, что не прикончила одновременно с мужем и жену, и вся ее ненависть обратилась против новорожденного наследника престола, которого она еще и в глаза не видела, против этого младенца, будущего своего крестника, чье появление на свет стало ей помехой, спутало ее планы. Эта женщина, знатнейшая из знатных, богачиха, тиранка, по самой своей натуре была... Закоренелой преступницей. Всякий раз, когда ей требовалось склонить чашу весов на свою сторону, она прибегала к излюбленному оружию, к убийству. Ей нравилось вынашивать планы преступления, она жила воспоминаниями о них. В них черпала она свои радости, загораясь при мысли о мучениях жертвы, упиваясь своей изворотливостью и наслаждаясь тайными своими победами. И если одно убийство не оправдывало ее надежд, она горько сетовала на несправедливость судьбы, жалела себя чуть ли не до слез и сразу же переходила к новым проектам, искала и находила новую жертву, того, кто стоял у нее на пути и должен был поплатиться за это своей головой.